Рон глянул в сторону входной двери и увидел Риту Скитер. только ее не хватало, — сказал он. На репортерше была желтая мантия, ногти выкрашены в светло-мариновый цвет, рядом шел ее пузатенький фотограф. Скитер взяла пару бокалов, и они с фотографом пробрались к столику неподалеку от Гарри, Рона и Гермионы. Трое друзей не спускались с нее глаз, Скитер быстро и весело о чем-то говорила. Он сегодня не разговорчив, правда, Бозо? Почему? Как ты считаешь? И что это ему понадобилось от этих гоблинов? Достопримечательности им показывает. Тоже мне придумал. Но врать он никогда не умел. Как, по-твоему, стоит покопаться в этом деле? А статью назовем так. Позор Люда Бегмана, бывшего главы департамента. В Волшебных видах спорта. — Надо только разнюхать что-нибудь. — Опять собираетесь испортить кому-то жизнь? — громко спросил Гарри. Некоторые из сидящих вокруг обернулись. Ритта Таскитер увидела Гарри и расширила глаза. — Гарри! — радостно воскликнула она. — Вот так сюрприз! Посиди с нами! — Да я к вам на пушечный выстрел не подойду! — рассердился Гарри. Кто вас просил писать гадости про Хагрида? Скитер вскинула густо подведенные брови. Читатели имеют право знать правду, Гарри. Я всего лишь делаю свою работу. — Что с того, что он полувеликан? — закричал Гарри. — Он добрый! В баре примолкли. Мадам Розмарта глядела из застойки раскрыв рот. Мед, что она переливала в кувшин, лился через край. Улыбка сошла было с губ Скиттер, но она тут же снова растянула губы, схватила сумочку из крокодилей кожи и достала пергамент и прытко-пишущее перо. А как насчет интервью, Гарри? Расскажи о Хагриде, каким его знаешь ты, что скрывается за горой мускулов, как случилось, чтобы подружились, мог бы ты назвать его отцом? Гермиона вскочила и едва не запустила в репортершу кружкой. — Что вы за человек? — закричала она, стиснув зубы. — Вам лишь бы раздобыть какую-нибудь историю. А что с человеком будет? И дела нет. Вы даже Люда Бегмана Сядь и не говори о том, чего не знаешь, глупая девчонка! — отрывисто сказала Скитер, с презрением глядя на Гермиону. «Я знаю о Люда такое. такое, отчего у тебя волосы на голове дыбом станут, хотя они у тебя и так торчат!» — прибавила она, взглянув на копну волос Гермионы. «Гарри! Рон! Пойдемте отсюда!» — позвала Гермиона. «Мальчики встали, и они ушли!» Все глядели им вслед, у двери Гарри обернулся, Прытко-пишущее перо с быстро-быстро бегало по куску пергамента. Друзья вышли на улицу и поспешили к замку. — Ну, теперь она о тебе напишет, — с опаской произнес Рон. — Да пусть только попробует. — Я ей покажу глупую девчонку. Гермиона дрожала от гнева. — Я уж с ней расквитаюсь. Сперва про Гарри... Потом про Хагрида. Послушай, Гермиона, Ритус Китер лучше не злить, посоветовал Рон. Она этого так не оставит. А меня не испугаешь. Мои родители пророк не читают, и прятаться я не стану. Гермиона шла так быстро, что Гарри и Рон едва за ней поспевали. Только раз на памяти Гарри она так сердилась, когда влепила Малфою пощечину. И Хагрид больше не станет, тоже мне, нашел из-за чего. Ну, что вы там еще тащитесь, скорее!» И Гермиона побежала, что есть духу, по дороге от Хоксмеда к замку, в ворота с двумя крылатыми вепрями на столбах и к хижине Хагрида, мальчики в припрыжку за ней. Занавески на окнах домика Егере были задернуты, как и прежде, Изнутри доносился лай клыка. Гермиона забрванила в дверь и закричала Хагрид. — Хагрид, открой! Ты ведь там! у ну, какая разница! Великан же твоя мать или нет! Плюнь ты на эту писаку, скитер! Выходи, Хагрид! Да ты же! Дверь отворилась. Ну вот, давно пора. Гермиона осеклась на полуслове. На пороге вместо Хагрида Стоял Альбус Дамблдор. — Добрый день! — приветливо улыбнулся он. — А мы к Хагриду! — пролепетала Гермиона. — Я так и подумал, — сказал Дамблдор, весело поблескивая глазами. — Зайдете? — Зайдем, пожалуй, — сказала Гермиона. И они с Роном и Гарри вошли в хижину. Клык, немешка и кинулся на Гарри, разлаялся, как сумасшедший, и принялся лизать ему уши. Гарри отстранил собаку и огляделся. Хагрид сидел за столом, на столе стояли две большие чашки чая, у него опухли глаза, лицо было в красных пятнах. А уж о волосах и говорить нечего. Раньше Хагрид старался их уложить, а теперь они смахивали на моток спутанной проволоки. — Привет, Хагрид, — сказал Гарри. Хагрид приподнял голову и просипел. — А, привет. — Надо бы нам еще чаю, — сказал Дамблдор, достал волшебную палочку и покрутил ею в воздухе. Над столом появился поднос с чайником и чашками на блюдцах и тарелка пирожных. Дамблдор опустил поднос и пирожные на стол, и все уселись. Немного помолчали. — Хагрид, ты слышал, что кричала мисс Грейнджер? — улыбнулся Дамблдор. Гермиона зарделась. Судя по тому, как Гермиона, Гарри и Рон ломились в дверь, Они все еще не прочь дружить с тобой. — Ну, конечно. Мы хотим дружить с тобой, Хагрид, — воскликнул Гарри. — Неужто из-за этой дрянной... — Ой, простите, господин директор, — прибавил он, виновато глядя на Дамблдора. — А я прослушал, Гарри, что ты сказал? — Какая-то глухота приключилась, — ответил Дамблдор, глядя в потолок и вертя одним вокруг другого большими пальцами рук. — А, ну да, — сконфуженно сказал Гарри. — Я только хотел сказать. — Хагрид, неужели ты подумал, будто из-за этой репортерши мы перестанем с тобой дружить? Две огромные слезы выкатились из глаз Хагрида и упали на густую бороду. — Ну вот, Хагрид, я же тебе говорил. Дамблдор все еще глядел в потолок. А письма от родителей я тебе показывал, они помнят тебя с тех пор, как сами здесь учились. Ты же читал? Если я тебя уволю, они этого так не оставят. Не все. Другие хотят, чтобы меня выгнали. Долго же ты просидишь в своей хижине, если станешь ждать, пока тебя полюбят все». Дамблдор чуть нахмурился и поглядел на Хагрида поверх очков половинок. — Вот с тех пор, как я стал директором, каждую неделю прилетает сова с письмом от кого-нибудь недовольного моей работой. Так что же мне теперь, запереться в кабинете и никого не принимать? — Но вы же не полувеликан! — хрипло пожаловался Хагрид. — Да ладно тебе, Хагрид, вспомни моих родственников, дурслей, — не вытерпел Гарри. — Ну вот, Хагрид, пожалуйста, — подхватил Дамблдор. а мой брат Аберфорта обвинили в том, что он испытывал недозволенные заклинания на козе. — Во всех газетах про это писали, и что ты думаешь? Аберфорд от всех спрятался? — Ничего подобного. Как ни в чем не бывал, продолжал работать. Правда, не знаю, умеет ли он читать. Может, это вовсе и не мужество? — Хагрид, выйди из своей хижины и вернись в школу. Ласково сказала Гермиона. — Вернись. Мы все по тебе скучаем. Хагрид сглотнул, и по его щекам и бороде потекли новые потоки слез. Дамблдор поднялся из-за стола. — Ты как хочешь, Хагрид, — А я не подпишу твое заявление об увольнении. В понедельник выходи на работу. Жду тебя в половине девятого к завтраку в большом зале. И никаких отговорок. До свидания.